27 апреля, воскресенье утро. Покепси, округ дачес штат Нью-Йорк, США. С утра байкеры собирались в город. Против ожидания мотоцикла они оставили в лагере. Все грузились в пикапы с наваренными сетчатыми бортами и грузовики. Собирались они сноровисто, без суеты. Видно было, что это дело отработано. Остались люди и на обороне лагеря. Покидать хлебное место банда не собиралась. С их слов, Покепси с Арлингтоном были настоящим складом всяких ништяков. Нас пристроили в самый хвост колонны, к моему удовольствию, и Кег сказал, «Связь есть, я вам дам знать, когда мы свернем. А вы так и чешите дальше по гребанной дороге, только осторожно, если будете спать на ходу, то вляпаетесь, и ничто не вытащит ваши задницы из дерьма. Счастливая охоты!» И тебе того же, кивнул я, захлопывая дверь Кодика, и тут же распахнул ее обратно, остановив Кега. «Стой, момент!» Сказал я, чувствую как меня жаркой волной накрывает новые идеи и видит Бог не самая плохая в моей жизни. Только сейчас до меня дошло, что еще со вчерашнего дня не давало мне покоя. Причал. А возле него была прогулочная суденушка, вроде нашего московского речного трамвая. И вот эта суденушка, я вчера интересным не счел, куда нам его, все равно не подходит. Но вот не подходит для чего? Для путешествия в Европу наверняка, а вот для того, что я сейчас задумал. И от моста до него было по берегу метров 500, а может и меньше. Кек, вы у того корыта бывали, спросил я. Нет, а что? Слушай, а ничего, если мы у вас тут еще день проведем, и завтра с вами проскочим. Без проблем, пожалуй, он могучими плечищами. А что он там понадобилось на гребаном корыте? Надо проверить, если там горючка но ну, этого сами, людей не дам», — сразу заявил он. «Да мы и не просим», — отмахнулся я. «Просто приют дайте еще на ночь, если застрянем». «Это без проблем», — сказал же, кивнул и спросил. «Значит, не едете сейчас?» «Не, сгоняем к лодке». «Пропустят?» «Конечно. Только о связи договорись и на обратном пути предупреди заранее, чтобы перед рогатками не торчать». «Спасибо, удачи! хлопнул я его по плечу, после чего крикнул своим. «Вылезай из машин, уже приехали». Вид, что у Дрики, что у Сэма, что у высунувшегося в открытую дверь Тигра был недоумевающий. Причем недоумевающий до последней степени. «Ты что задумал?» — спросил Сэм, подходя ко мне. Я так и стоял у ограждения моста. «Смотри туда, на лодку!» — показал я рукой. «Сможешь запустить двигатель?» «Лодка старая, так что без проблем», — уверенно сказал он. «А если там что-то новое стоит, то с проблемами, но все равно смогу. А зачем? Она же речная, на ней никуда». «Сэм прав», — мешалась Дрика. «Нам нужна совсем другая и топливо». «Тихо, оба!» — прервал я, подняв руки. «Это что за река?» Вопрос я сопроводил театральным жестом. «Гудзон», — осторожно ответил Сэм, явно заподозрив, что я действительно что-то придумал. «Там, где Гудзон впадает в океан, какой город расположен?» «Нью-Йорк», — как ученица подняла руку Дрика. «Правильно конфету тебе», — кивнул я. «А теперь скажите, какой город в мире быстрее всех сожрали мертвецы? Заодно потрудитесь ответить на второй вопрос. В каком городе больше всего Марин и лодок на восточном побережье?» Воцарилось молчание. Абсолютное. Полное. Ни Сэм, ни Дрика не издавали ни единого звука, затем Сэм закряхтел и все же произнес вслух. «Это хорошая идея», — сказал он. «Да, сэр, это чертовски гребана. хорошая идея, да, сэр». Это такая идея, что меняет все. Мы можем зайти в Нью-Йорк с воды, корча рожи и показывая задницы мертвецам. И там мы наверняка найдем ту лодку, которая нам нужна. «А как мы загрузим на эту лодку бочки с горючим?» — спросил Адрика. «Я даже отсюда вижу мертвецов. Когда мы туда подъедем, сразу начнутся проблемы. Придется отбиваться всем втроем, а кто будет грузить?» Я смотрелся внимательнее и затем сказал... «Капитальные мостки только одни. Они как раз и были сделаны для подъезда машин. Видите, там даже следы от покрышек. Продукты на судно грузили или еще что. А еще двое мостков деревянных. Их можно просто сбросить». «Точно», — сказал Сэм, вглядываясь. «На оставшиеся сходни сдать грузовик задом вплотную к краю. Тогда мертвецы, если полезут, то смогут протискиваться только с одной стороны, а места там мало». «Верно», — подтвердил я. И один стрелок вполне сможет их удерживать, а если придумать еще какую-то помеху. Колючие проволоки бы найти, вдруг предложил Дрика. из двух сторон на борта Фрейта навесить, прямо мотками, чтобы свисали. А что, нормально кивнул Сэм Да, сэр, неплохо, тогда им будет вообще плохо до нас добираться. Сколько времени нам надо? Много, честно сказал я. Если перекачивать шлангом в бак судно, то считай минут по 10 на каждую бочку. Чертовски долго. Несколько часов провозимся. А как сами бочки грузить, вообще не знаю. От мертвяков можно отбиваться, тем более, что они смываются, если не могут добраться. Но вдруг супер и не один. В принципе, патронов у нас много, сказал Адрика, в очередной раз меня удивив. Мне кажется, надо попробовать. Попробовать надо, согласен, ответил я. Только пробовать надо по-умному, поэтому надо все хорошо спланировать. Бочка с соляркой утонет, вдруг спросил Сэм. «Не должна, пожалуй, я плечами. С чего ей тонуть?» «Дрика, как думаешь, 30-футовый катер эту посудину сможет буксировать?» Повернулся Сэм к девушке. «Наверное, растерянно развела она руками. А зачем?» «Затем, что катер можно заправить очень быстро», — сказал Сэм. «Видишь, там два таких. Он указал рукой на причал у яхт-клуба или что это такое вообще было. Маловато там все же лодок для клуба». «Они могут работать на бензине», — подумав, сказала Дрика. Бензин есть, 20 галлонов для мотоцикла, сказал я, красная квадратная бочка. Точно, вроде как даже поразилась она, а я и забыла. Сэм, ты предлагаешь завести катер, подойти на нем к большой посудине и угнать от причала на буксире, спросил я. Именно тогда, сэр, ответил он, и тащить его вон туда, к тем танкам, я даже отсюда вижу причал. Кстати, что там в танках этих самых? Цементный завод, сказала Адрика, присмотревшись в бинокль. Надпись вижу, «Крэнсвилл Конкрет». Там забор есть, кстати, с воротами. «Да, место можно относительно обезопасить», — согласился я, вглядываясь, по крайней мере, от бродячих зомби. «Неплохо», — удовлетворенно сказал Сэм. «А еще там лес и берег высокий. Много мертвецов быть не должно. Нежилой район, да и спуститься им будет трудно. Загоняем туда машину, запираем ворота, и там уже можем заправляться». «А пришвартоваться сможете так, чтобы не утопить?» — спросил я. Сэм смутился немного, но Дрика сказала, «Надеюсь, если удастся придержать большое судно и попробовать его запустить, то наверняка смогу. Ну, почти наверняка. Я в реках никогда не пробовала управлять. Очень уж большое, страшновато». Я вспомнил, как в Амстердаме шкиперы управляли экскурсионными огромными калошами в узких каналах и пожалел, что с нами такого виртуоза нет. Отлично, сказал я. «Теперь мы спасены. Так что будем делать со швартовкой?» «Подтянем лебедка эвакуатора», — сказал Сэм. «Сколько там ярдов троса?» «Ну ты смотри», — посмотрел я на него с уважением. «А нормально. Как трос подтянем?» «Поплавком. Возьмем пустую бочку, привяжем к ней шнур, а к шнуру трос. Трос металлический, утонет, борчка зависнет над ним. Потащим ее, отцепим трос», — изложил он свой план. «Мореходы, мать их так», — вздохнул я, сказав это все на русском. Я даже не заметил, что весь наш разговор слушала Минка, оставшаяся на хозяйстве. Когда она заметила, что я уставился на нее, сказала, «Там ниже, милях в десяти, в Мальборо, есть целый яхт-клуб. И никаких мертвецов, он на правом берегу. Не то, чтобы совсем нет, есть немного, но так, дерьма не стоит. Вам надо, могу с вами скататься». «Кататься не обязательно», — осторожно начал я. «Че зря рисковать, а за наводку спасибо». «А мы не зря», — ответила она. «Мне ваш кодик понравился, крутая штука. Вы же дальше плыть хотите?» «Верно, плыть вместо меня», — ответила Дрика. «Вот мы его и заберем», — радостно объявила Минк. «Возьму, ребята, с вами доедем». А потом заметили, что у сарая одной стены не хватает. Пробормотал я по-русски, и перевода никто не требовал. Мог бы и в карту поглядеть внимательнее, зоркий сокол мля. 27 апреля, воскресенье утро. Мальборо, округ Алстер, штат Нью-Йорк, США. «Мы вам пиво дадим, травы перегрузиться поможем», сказал Бас, здоровенный лысый байкер с длинной седой бородой. «А пулеметов у нас мало, чувак, не можем поменять». Даже за две машины, уточнил я, продолжая безнадежно торговаться. «Чувак, машин здесь полная страна, бери, что хочу», ткнул он толстым пальцем в окно. «А пулеметов у нас мало». «Так машины подготовлены, а с остальными еще возни», намекнул ему я. «Поэтому мы с вами и поехали, чувак!» — оборвал он меня. «Если бы гребаные машины не были подготовлены, мы бы просто сказали вам, куда ехать и дальше как знаете!» Не вышло. Очередной раз не вышло. «Ни черта здесь не сменяешь на машину, даже самолет не сменяешь, максимум на добрую услугу. Или машину на машину, что нафиг не надо. Ладно, помогут с горючкой разобраться и от мертвяков отбиться, и то хорошо, и за это уже большое спасибо». С нами поехали четверо. Минг, Бас, молодой черноволосый чип коренастый кривоноги кривоногий Лупа, мексиканец татуированный татуированной до бровей, с усами а-ля Панчо Вилья, переходящими в бакенбарды. Все вооруженные разнообразно, с одной общей характерной чертой. До зубов. Лупа даже догадался пулеметными лентами обмотаться и держал в руках М249. Ручник. Копию бельгийского минимя. А еще у него было два кольтовских длинноствольных револьвера анаконда, висящие на бедрах, так что выглядел он как осовремененный вариант мексиканского бандита из вестерна. Минг, к моему удивлению, от тигра и едва залезла в кабину, и самолюбивый кот не возражал. Видать, родственную натуру почувствовал, так и уснул у нее на коленях. Ехать действительно оказалось недалеко, 10 миль минуты. Уперлись городок Мальборо, выглядящий пустынным, хоть байкеры и сказали, что там мертвецы, и свернули налево к реке, на узкую асфальтовую дорожку через рощу. Что дорога, что дома городка Мальборо никак не навевали мысли о том, что здесь может притаиться такой фасилити, как яхт-клуб. И асфальт был кривоватый, вокруг грязновато, да и вообще выглядело все не очень вдохновляющим. Сомнения рассеялись после того, как метров через 500 машины выскочили на берег Гудзона. Немалых размеров площадка была завалена перевернутыми, и, наоборот, стоящими на подпорках лодками и катерами, а еще больше их количество выстроилось вдоль трех плавучих пирсов. Причем некоторые из них очень даже впечатляли размерами. Было очень симпатичный немалого размера клаб с белыми стенами и зеленой крышей, выстроенный в типичном для этих мест стиле. Его веранда была занята круглыми столиками, на которых так и стояли перевернутые стулья. Ресторанчик тут имелся. «Ни хрена себе!» — со всей экспрессией заявил я, оглядевшись. «Если мы здесь ничего подходящего не сможем найти, нас следует скормить мутантам». «Найдем», — уверенно заявила Дрика, внушив смутные надежды на успех предприятия. В этом она куда больше, чем я, разбирается. «Ну как?» — спросила Минг. «Охренеть», — честно ответил я, и подружка Кега удовлетворенно хмыкнула. Выгрузились из машины все же осторожно, оглядываясь и держа оружие наготове. Мало ли кто мог тут околачиваться. До мертвецкого города меньше километра, любой мертвяк дотопает». Заправка клуба была разочаровывающе пуста, не капли топлива в танках. «С чего начнем, если так?» — спросил я. Дрика, задумчиво покусывая нижнюю губу, оглядела стоянку плав срез, затем сказала. «Проверим сначала самые большие яхты, сможем ли завести и есть ли в них топливо, потом будем думать дальше». «Ты хочешь прямо здесь подобрать посудину до конца плавания?» — уточнил я. «Нет», — мотнула она головой, — «я уже отсюда вижу, здесь нет того, что нам нужно». Но можем подобрать то, на чем будем искать, и куда можно погрузить топливо, его не каждая лодка возьмет. «Можно взять какой-нибудь корыто на буксир», — предположил уже я, — «а в него загрузить бочки». Дрика подумала, кивнула, но затем сказала. «Нам проще перелить топливо или перегрузить бочки?» «Перелить, разумеется», — сказал подошедший Сэм. «Бочки тяжелые, их много, докатить их куда-то сможем, а вот грузить без крана, сомневаюсь». «В любом случае, не посмотрим, не решим», — подвел я итог обсуждению. Байкеры согласились приглядеть за берегом, проследить, чтобы никто лишний на наш праздник жизни не заявился, так что мы пошли шариться по лодкам все втроем, консилиумом вроде как. Задачи номер один сочли найти не просто умеренно большую посудину, но еще и с дизелем. У американцев они устанавливаются не в обязательном порядке, и бензин дешевле, и лодки с бензиновым двигателем быстрее. «На самое большое не бросайся», — все время наставляла Дрика. «Вон ты увидишь синим бортом». Я так и знаю, у дядиного приятеля была. Она берет 4 тонны топлива и сможет пройти 300 миль, не больше. Сколько до Нью-Йорка? 100 миль, кажется», — отозвался Сэм. «Значит, она сожрет больше тонны солярки только туда. Нам так ни на что не хватит». Признаться, я с большим сожалением посмотрел на большую и красивую яхту. Как на ней бы вот так, до самой Москвы, если можно». Мне казалось, что именно на таких через океаны и катаются ко всяким островам с наемными моделями, или как тут их кличут, с эскортс, и еще пиво из рекламы пьют, но вот облом, не оно. Так что ищем-то, не выдержал я, бестолкового топтания по пирцу. «Вон тот, как?» — спросил Сэм, показав рукой на довольно большой, метров десяти 12 в длину, высокобортный катер с острым носом и простой белой рубкой. Это Крюбот. У нас в порту на таких возили бригады ремонтников, водолазов и даже что-то таскали на буксире. «Пошли, посмотрим», — сказал я, направившись по гулкому дощатому настилу причала к лодке. Швартовали здесь бортом и вплотную, не как в больших маринах, где кормой и со сходнями, так что перескочить на борт большого труда не составило. Большая белая рубка, пайлот-хаус, за ней нечто вроде автобусного салона. Раньше в нем были сиденья рядами, как в том же автобусе, Но когда Крюбот кто-то купил, из салона сделали просторный кубрик с кухонькой в уголке. Сэм сразу направился на корму, открыл люк в машинное, заглянул, кивнул удовлетворенно каким-то своим мыслям. Дрика колдовала у приборной доски, щелкала тумблерами, затем сказала. Горючая есть, но не пойму, сколько здесь всего. Показывает полный танк, но никакой маркировки. Не думаю, что много, предположил я. Если у лодки работа по порту, кататься с монтерами, то заправиться проблема небольшая. Да, пожалуй, согласилась она. Но нам далеко и не нужно так. Так, кивнул я и оглядел кубрик. Только вопрос в другом. Сколько катер будет жрать с двумя, скажем, большими лодками на буксире? И вообще он их потянет? Потянет, сказал Сэм, заходя в кубрик. По воде кто хочешь, кого хочешь потянет, да, сэр. Я о другом думаю. Как мы будем потом эти самые лодки разгружать? У нас ведь всего трое останется. Да, пожалуй, закряхтел я. Все так и продолжает упираться в эту чертову погрузку-разгрузку. Я работы не боюсь, но хорошо бы знать, что вообще делать. Сам способ, технологию, так сказать, придумать. Перспектива вытаскивать 200-килограммовые скользкие бочки, извихляющиеся на воде лодки и даже без крана, как-то не очень прилещала. Где кран взять? Нет, понятно, в портах есть, но мы тут при чем? Где река, где где имение? Пошли вон тот проверим. Сказал Дрика, показав на массивную какую-то развалистую лодку довольно мореходного, на мой дилетантский взгляд, вида. — Он большой и, по идее, на малом ходу очень мало топлива расходует. — Знаешь его? — Подобные им прибрежными круизерами называют. Пришлось топать к прибрежному круизеру. — почему прибрежный? — спросил я. — Мало топлива берет. И топлива мало, и самое главное, такие лодки сконструированы для спокойного стояния на якоре, пока ты рыбу ловишь. А если не погода, то надо прятаться в маринах, в шторм с ними проблемы. То есть на нем далеко никак, уточнил я. Нет, если только вдоль берега. Каботажник, вспомнил я, выловленный из детских книг, слово. Вообще, каботажник или круиза это уж кому как нравится, внушал уважение. Крюбот, который мы осматривали только что, выглядел по сравнению с ним несерьезно. Лодка называлась «Леди Далее, и я так понимаю, что таким именем нарек ее владелец, страдающий излишком неутоленного романтизма. Истинное название было написано на борту куда более мелким шрифтом «American Tag 41». То есть данное судно, судя по названию производителя, произошло по прямой от буксира. И заодно получило от меня кличку «Туг». Сходней не было, и на борт пришлось с низкого пирса вскарабкиваться – Забравшись на палубу, я оглянулся и обнаружил, что байкеры расселись на перевернутых лодках в вольных позах и наблюдают за нами, вроде как развлекаются. Тигр, кстати, так и терся возле Минк, скотина неблагодарная. «Здесь ключи нужны», — сразу сказал Дрика, заглянув в рубку. «Я инструменты взял», — ответил сам бросая на палубу звякнувшую сумку. Я же прошелся по рубке, огляделся, вышел на палубу. «Нет, здоровая такая лодка, хоть гуляй по ней. Метров...» Да не так уж и много, почти 14, число 49, название это как раз длина футах, просто за счет массивности выглядит большой. И широкая она к тому же. Просторный общий кубрик, отделанный красным деревом, маленькая кухня за барной стойкой, и две каюты, обе с двуспальными кроватями. Просторно. Еще мысль мелькнула о том, что можно столько всего выкинуть отсюда, чтобы облегчить судно и загрузить солярку. Богатое место, много всего такого, что сразу за борт, вон, со стиральной машины начать. За бортом постираемся, если припрет. Ручками. Дрик, ну что, спросил я, когда Сэм начал собирать инструменты, а она снова взялась что-то переключать. Запустить можно. Бак на треть заполнен. Емкость 800 галлонов. Это... Это больше двух тонн, посчитал я быстрее. Можем закачать 11 бочек из того, что у нас есть. Вопрос только в том, сможем ли потом выкачать. Сможем в любом случае, уверил меня Сэм. Надо будет, дыру аккуратно сделаем, но вообще тут все не очень сложно, лишь бы шланга хватило. Но проблема в погрузке, причалы деревянные, узкие, машина не зайдет. Бочки катить по ним, и то страшновато, можно уронить и вытаскивать такую тяжесть из воды, да, сэр. И стоит в самом конце причала, дополнил я нерадостную картину. Минут на пять воцарилось молчание. Но потом у меня в голове зашевелилась некая мысль. — Есть идея, — сразу объявил я, наткнувшись на два требовательных взгляда. — Делись, — сказал Сэм. — Грузовики надо гнать обратно через мост. К пристани цементного завода туда и заехать легко, и грузить придется сверху вниз, а не снизу вверх, — сказал я. — Дрика, справишься со швартовкой у причала все же или как? — Надо справиться вообще-то. — Если... если поможешь, — сказала она. — Кранцы сбросишь и вообще... — Что вообще? — Подтянуть к причалу сможешь? — «Ну, наверное. По крайней мере, я видел, как это делается. Все же довелось покататься на больших лодках тогда, когда с женой дайвингом увлеклись. Причем не по одному дню, а так по паре недель. Ладно, с такой работой должен справиться». «Давай, разбирайся здесь, что к чему, а мы с Сэмом пойдем наших мотодрузей друзей уговаривать еще чуть-чуть помочь», — сказал я. Как я и предполагал, бездельничающие байкеры согласились помочь легко, все равно им заняться нечем. Чип полез за руль кодика, а остальная компания забралась в корзину. Сэм уселся на свое место, проверили связь, и машины тронулись с места. А я побежал назад к лодке, понимая, что сейчас в первый раз в жизни буду самостоятельно отдавать швартовы. «Заводи, я сейчас!» — похватился я, сообразив, как можно облегчить себе жизнь. Кранцы, кранцы. Во времена моего детства это были старые автомобильные покрышки. А теперь это такие оранжевые силиконовые груши размером с большой воздушный шарик. И таковыми и являющиеся, если уж откровенно. Вот если ими весь борт увешать, то, глядишь, и не расшибем лодку, не сломаем при первой же попытке швартовки. Заскочил на борт старенького моторного бота, отвязал концы двух таких воздушных шариков, выволок на причал и потащил к леди Далии, который уже мысленно прозвал Тугом. Закинул на борт, крикнул. «Сейчас еще пару притащу!» Дождался ответного кивка Дрики, огляделся. «Где тут еще есть большие поблизости? Ага, вон еще большая лодка с летящим мостиком и большой рубкой. Аж три висят с борта. Сейчас я их...» «Большая лодка, белоснежная, окна у рубки вытянутыми каплями черного, как обсидиан, стекла. Обводы такие, что представляешь, как она волны словно ножом масло режет. Если бы еще ходила далеко и экономно». Перескочил на корму, огляделся. Сзади вход в рубку, или как тут принято называть «пайлот-хаус». Через большие двустворчатые двери из затемненного стекла. Вроде как распахнешь их и устраивай светский прием на всей палубе. Не удержался, решил внутрь заглянуть, глянуть, как тут народ время проводил. Потянул створку на себя, она на удивление легко и плавно распахнулась, потянула... Ацетоном и тленом это уже как вспышка, мозг не тратит ни единой наносекунды на осознание того, что это все может значить. Руки схватились за автомат раньше, чем строка мысли проскочила через сознание и все равно не успел, потому что мертвец стоял за второй створкой. Черт бы побрал затемненные стекла и блики на них. Мертвец разглядывал меня с расстояния метр, а я не только не заметил его, но даже сам пригласил перекусить». Он схватил меня за автомат и рукоятку Зига, торчавшую из кобуры, словно специально перекрыв доступ ко всему оружию. Смрад дыхания, щербатая гнилая пасть метнулась прямо к моему лицу, словно стремясь укусить за нос, как шутка глупая. Все сразу накатило. Дикое мерзение, тошнота, страх, парализующий отчаянный страх, когда мутные злобные глаза оказались прямо напротив моих. зрачки зрачки. Толстая, одутловатое и обвисшее лицо с пятнами тления. Облезлые грязные волосы, огромная открытая рана на лице справа, словно от удара молотком, но крови нет. Лишь какая-то мерзкая слизь скопилась возле нее. Не укусил. Вернее, укусил, но не достал. Я успел подставить руку в кевларовой перчатке, которая нож держит. Спасибо все тому же разграбленному дому. Но зубами он вцепился больно, как тисками сжал. Навалился на меня, я отступил и запнулся за сложенный шезлонг. Снова вспышка страха, мысль «Ханна». Я упал навзничь. Тяжело, больно. Не спасла даже амортизирующая плита плейт карриера, чуть не лишившись дыхания. Большой, жирный и смердящий мертвец навалился сверху. Его харя теперь лежала где-то у меня на груди, он снова попытался укусить уже в запястье. Но мне удалось оттолкнуть его голову двумя руками, упираясь в лицо и лоб. Его кожа и вислая плоть лица как-то скользкая и вяло омерзительно, вяло подавались под моими пальцами, а его глаза, они не меняли своего выражения. Он пытался жрать меня и даже не осознавал, что я сопротивляюсь. Сквозь туман в крик Дрики, но что она кричит, не слышу, не знаю. Не до того, меня сейчас куснут и все, я мертвец, зомби, тварь бродящая, поганящая землю. Я такой же, как та зараза, что сейчас лежит на мне, расплываясь мешком гнилого мяса. Автомат зажат между ним и мной, до пистолета не дотянуться. Я толкаю его голову двумя руками, пытаюсь оттолкнуть в сторону, но у меня не получается. Мертвец цепкий и тяжелый, как-то вообще расплылся в стороны. Дышу через раз. Все же сбил дыхалку, и легкие заполненные трупной вонью, тошнота, как шар для боулинга, катит откуда-то изнутри. И я понимаю, что могу облеваться прямо сейчас, вот так как лежу. Зомби тихо скулит. Тяжко ворочается и пытается дорваться зубами до меня. Зернулся, не достал. Зато мне удалось столкнуть его тушу на бок, в сторону. Есть, одна рука свободна. Краем глаза вижу подбежавшую к лодке Дрику. Кажется, я даже слышал ее топот, причал Гулкий. Рука дергается к пистолету инстинктивно и натыкается на похожую на гнилой окорок лапу мертвяка. Он так и продолжает держаться за автомат и рукоятку пистолета. Моя рука, словно испуганная, отдергивается к поясу, пальцы захватывают резиновую рукоятку чартера, с которым я не расставался ни на секунду с тех пор, как Хесус его мне продал в темной задней комнате за штатного ломбарда. Палец на зажим рывком из кабуры, а затем короткий ствол с силой вдавился мертвецу в глаз. Грохнуло глухо, как в подушку выстрелил. Голова мертвяка странно вздулась сбоку, из глаза потекла бурая жидкость и струйкой сочился синий дымок. Выходного отверстия не было, а то еще и забрызгало бы. Туша зомби обмякла, большая, заполненная гнилым жиром, даже как-то растеклась по палубе, словно налитый водой воздушный шар. Еще не опомнившись от паники, опасаясь того, что из рубки кто-то еще бросится на меня через открытую дверь, задергался, рывком освободился из захвата мертвых рук, откатился в сторону, прицелился в дверной проем, ожидая, что оттуда выскочит кто-то еще. «Укусил?» — испуганный голос Дрики прямо над духом. Она, кстати, в панику не впала, стояла надо мной, вскинув у и прикрывая меня поднимающегося. «Нет», — покачал я головой, поднимаясь на ноги, но так и не опуская ствол. «Дурак, я забыл про осторожность, дурак совсем». Тошнота накатила девятым валом, и я едва успел перегнуться через борт, потеряв все, что съел с утра. «Тебе плохо?» — продолжала беспокоиться девушка. «Мне хорошо», — уверил я ее уже. «Просто с разлагающимся трупом...» Лишнего пообнимался, вот и вывернула. гадство воняет от меня. От него больше воняет, дипломатично сказала Дрика, толкнув ногой труп. Спасибо, обнадежило, поблагодарил ее я. Отодвинулся по борту подальше от расплывающейся в воде блевотины и взялся полоскать руку в перчатке, которую пытался жевать мертвяк. Блин, обслюнявил скотину, теперь чем отмывать? Как вспомню, так кажется, что никакой ацетон не возьмет, бензином, блин, и поджечь. «Уходить пора», — скромно напомнила Дрика. «Пошли», — кивнул я, — «прикрываю, я эти вон потащу», — указал я на кранцы. «Хорошо». Дотащили груз до туга без приключений, свалили на корму, и я сразу начал прилаживать большие оранжевые груши кранцев на рейлинг с этими небольшими промежутками. Отдать концы тоже получилось без особого труда, к счастью, узлы я немного знал и вязать умел, ну, заодно и развязывать. На этом мой багаж моряцких знаний почти исчерпывался. Поэтому я так и остался стоять у борта, глазея по сторонам и с тихой матершиной продолжая принюхиваться к себе. Разило мерзостно, надо срочно что-то делать. Опять соляркой, как тогда в Лапорте? Лодка, утробно бурча дизелем и вибрируя палубой, медленно отвалила от причала, баламутя воду под рульками. Потом начала неторопливо набирать ход, сваливаясь в пологую циркуляцию, разворачиваясь вверх по течению. Я заглянул в окно рубки. Вид у Дрики был сосредоточенный, но вполне уверенный. Большое рулевое колесо из лакированного дерева, она крутила не торопясь, явно понимая, что делает. Надо бы и самому попробовать будет, не так это сложно, похоже. В том же самолете кнопок с рычагами куда больше, исправлялся же. Поймал себя на том, что все тру и тру, мокрые перчатки, одна другую, словно стараясь чистить следы соприкосновения с пастью мертвеца. «Блин, надо о деле сейчас думать, нервы на потом».